«Люди или кто?» «Это надо уж последним быть, я считаю, чтоб сейчас ему здоровье повредить. Ты, Бендюк, это тоже учитывай». «За собой поглядывай», — обижается Бендюк, сознательный. И, оттолкнув плечом стоящую возле него лабанду, он выходит. «А Степка говорит мне».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 — Харистамонтию. — Харистаматию? — удивляюсь я. — Да нет, — говорит Оська, морща лоб и губы. — Ну, погоди, я сейчас вспомню. — Ой, вспомнил. — Конечно. Он говорит, не крестамонта, а сакрамента. — Вот теперь я знаю. — Но нет такой книжки сакрамента. Так ругаются... Приезжающие иногда в город колонисты менониты. Да, норветр сакрамента. Это что-то вроде чертовщина. Какую же книжку просил для комиссара Степка? Степка сказал, что он граф. и Есть такое ружье, помогает мне догадываться, Оська. Понял. Все ясно. Не.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 Бедно живет комиссар. Голос стол застелен газеты. На ней из-под наброшенного ватника стеганки торчит нос жестяного чайника. На потухшей печке буржуйки одиноко стынет медный солдатский котелок. На бамбуковой этажарке стопочка книг. На верхней написано «Полит грамота Только кровать у комиссара роскошная, такая широкая, хоть поперек ложись. Спинка изголовья и передок фигурные, ковровые, расписные. Прямо сани параконная, а не кровать. Должно быть, осталось от купца Старовойтова. На отставших шпалерах приколоты кнопками портреты Карла Маркса и Ленина. Стену над кроватью закрывает большой и смачно напечатанный плакат. На нем изображен красноармеец в шлеме-шашаке с пятиконечной звездой. Как я не повернусь, откуда не посмотрю, он пристально глядит с плаката прямо мне в глаза, и как будто именно в меня упер указательный палец,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 Безвкусный. И тут же у меня созревает план. Завтра я осуществлю его. Подняв глаза над кружкой, из которой я сижу морковный чай, я осторожно перевожу взгляд на стену. Красноармеец смотрит на меня так же пристально и неотрывно, но теперь меня уже не смутить. Я знаю, что мне делать.